Ваше положительное качество стоит в том, что вы не носите усов. Говорят, они у вас были, но жались над окружающими и избрили их. Это свидетельствует вашу пользу, но этого мало, чтобы перевесить все ваши изъяны. Принимая во внимание то, как немногочислен, остается предложить одно. На романтическую душу мадлен подействовало тёмной репутацией вора, хапающего всё, что плохо лежит. Она идет за вас замуж в надежде перевоспитать вас, и предупреждаю, Вустер, вы горько пожалеете, если обманще ее надежд. Да. Она отвергла меня, но я вечно буду любить это одухотворенное создание, как любил до сих пор, и сделаю все, что в моих силах, что ее... Нежное сердечко не было разбито таким сиким негодяем. Вылитым акцюнишкой из массовки за штатного разъездного эвеу, который что увидит ценные, тут же обязательно прикарманит. и не рассчитывайте спастись от меня за стенами тюрьмы, когда вас посадят за воровство. кончится ваш срок. Я буду ждать на выходе и разорву вас на куски. А потом, добавил этот зануда, стоял на ваших потрохах в сапогах с подковами. Умолкнув, он вынул портсигар, поинтересовался, нет ли у меня спички, я дал. Он поблагодарил и вышел. Даже от самого поверхностного взгляда не укрылось бы, что оставшийся после его ухода Бертран Вустер находился не в лучшей форме перспектива оказаться связанным на всю жизнь с девушкой, которая будет спустившись к завтраку закрывать мои глаза ладошками и говорить: "Угадай, кто это?" Так подорвала мой боевой дух, что я стал похож на трусливого серенького зверька, о котором, как утверждает Джеймс писал поэт Данс. Имеется в виду стихотворение Бернса к полевой мыши, разорванной моим плугом. Критические моменты мое правило смотреть на дело с лучшей стороны но это должно говориться возможно лишь когда она вообще есть эта лучшая страна, а в данном случае ею даже не пахло так я сидел испивая горькую чашу до тех пор пока за сцены не послышался шум и мои раздумья не были прерваны возвращением старой прародительницы. я сказал «возвращением». Но точнее говоря, она на киспушке ворвалась в комнату и пронесла сквозь нее, не останавливаясь, и я со свойственной мне зоркостью определил, что она чем-то очнена. Поразмыслив, я пришел к заключению, что ее беседа с ЛП Ранклом сворачивая в бок, пошла на или, если вам больше нравится, на смарку. Когда через некоторое время тетя появилась вновь, мой вывод подтвердился. Первым делом она заявила, что Эльперанкл самая незаконнорождённая из всех незаконнорождённых созданий. И в ответ я поспешил изявить сочувствие. Я и сам бы не отказался от небольшой дозы сочувствия, но неизменный вустровский девиз гласит: "Пропусти вперед женщину и ребёнка". "Не вышло", спросил я, Это зажиливает, ни гроша не дает». Вы объяснили ему, что без его поддержки Тапия и Анжела навек не услышат свадебных колоколов? Объяснила, конечно. А он ответил, что молодым людям нечего вступать в брак, пока они не проверили свои чувства. Вы могли бы сказать на это, что Тапи и Анжела помолваны уже 2 года. Я так и сказала. А он что? Он говорит: "Мала. И что вы намерены делать? Уже сделала", ответила старая прародительница. "Я украла его сопницу". Глава 15. Я уставился на нее совершенно ошеломленный. В ее словах прозвучало типичное самодовольство тетушки, которая мысленно похлопывает себя по плечу. Одобряй хоть свой особенно хороший поступок, но в чем дело? Я не мог взять в толк. Привычка, говорить загадками, похоже, прогрессировала у нее, как болезнь. Вы что? переспросил я. Что? Что вы украли? Сопницу. Сопницу. Я же тебе говорила в день твоего приезда, забыл, что ли, серебряную, которую он хотел продать тому? И